Глава 18 Через десять минут все было закончено. Я до усрачки довольный сидел в луже и улыбался. Убить скрытого босса это одно дело, и совершенно другое — поймать его душу и удержать ее в хранилище. А помимо этого я стал игроком первого класса. Красные глаза были отлично видны в отражении на воде. Но улыбался я совсем недолго, ровно до того момента, как не посмотрел по сторонам. На ногах стояли всего три человека. сын Джиху, Жанна и Кай, который каким-то образом смог выйти из этого сражения без повреждений. Сейчас парень выглядел как обычный человек, поэтому можно было не опасаться, что на него нападут. Да, собственно говоря, и делать это особо некому. «У нас два варианта того, как поступить». «Либо мы собираем раненых и бросаем здесь всех погибших, после чего прорываемся к выходу из подземелья, либо разбиваем здесь лагерь и обороняемся от каменных гоблинов, пока господин сын джиху не приведет подмогу», заговорил сержант, нарушая тишину, накрывшую нас после смерти элементали. «Однозначно второй вариант. Достаточно и того, что нам пришлось оставить Василису и Аделину в ледяных пустошах. Я больше никогда не брошу погибших товарищей заговорила привалившаяся к скале Юля. Под ней уже успела натечь приличная лужа крови, но раз может говорить, то жить будет. Уверен, что у нее имеются экстренные средства для исцеления, впрочем, как и у других девчонок из ее отряда. Единственной, кто не пострадал, была Гурсула. Она осталась в проходе вместе с Минхо и Малом, который пропустил эпичное сражение и теперь мне весь мозг вынесет. «Графиня?» «Ты как? Сможешь продержаться еще несколько часов, пока ждем подмогу?» Спросил я у потрепанной Жанны, и та коротко кивнула, поморщившись от боли. После чего отправилась собирать своих павших товарищей. На ней лица не было. В живых остался только тот молодой маг. Элементаль нехило так приложил его камнем по голове, но жить точно будет. Доспех духа сдержал удар. В таком случае я тоже за второй вариант. Мы с Бори сможем организовать защиту, но все же не стоит задерживаться. Раненым нужна срочная помощь. Высшая имперская военная академия. Лазарет. Общая палата. Нет, ну вы видели, как он приложил босса молнией? Даже наша Юлька не сможет создавать разряд такой мощи, а элементаль от него только почесался. Если бы не эта мохнатая пакость, то все бы мы остались в подземелье на прокорм каменным гоблинам». «Урсула, вот что за ерунду ты снова несешь? Сама же прекрасно знаешь, что никаких каменных гоблинов там бы не появилось еще очень долго. Наверняка, прикончив нас, этот элементаль отправился бы как раз сперва за гоблинами и не успокоился бы, пока не зачистил все подземелье. Если его не прикончили бы раньше», сказала Юля, поморщившись от боли. В академии служили четыре целителя, но ни один из них не смог полностью исцелить девчонок. Так, убедились, что их жизням ничего не угрожает, восстановили кровь и залатали мелкие повреждения, но компетентный человек уже находился в пути. Князь Долгоруков был весьма дружен с лучшим целителем Российской империи, и тот не отказал ему в помощи. Распутин Вениамин Григорьевич тут же выехал в академию, сорвавшись с какого-то приема, устроенного канцлером. Нужно было подождать еще несколько часов, и все их раны будут исцелены. Но за себя Юля не переживала. Гораздо сильнее ее тревожила Мин Хо. Глава их отряда так и не пришла в себя. Целители Академии просто разводили руками, утверждая, что она в полном порядке, и больше всего состояние Мин похоже на то, что она просто выпила слишком много снотворного. Единственное, что они могли посоветовать, это ждать ждать когда минхо выспится но это был какой-то бред все девчонки прекрасно видели как стихийный элементаль нанес свой удар после чего минхо и потеряла сознание за время обучения в академии они сильно сдружились и потеря мин станет для долгоруковой огромным ударом поэтому она надеялась что вениамин григорьевич сможет помочь если это не сможет сделать целитель в ранге высшего мастера то больше никто не сможет А пока единственное, что могло отвлечь ее от тяжелых раздумий, был обычный бабий треп. Совершенно без смысла. Просто ради того, чтобы отогнать тяжелые мысли. Но если не каменные гоблины, то сам элементаль? Или ты думаешь, что сгустку магии не нужно питаться? А правда, нужно ему это или нет? Что-то я даже не представляю. Ну да ладно, хрен с ним. Но все равно, вы видели, какой мощной была атака Вайма? «Я подобного не видела даже у Репина, а он уж как десять лет смог подняться на ступень элитного игрока. И, между прочим, специализируется как раз на стихийных атаках», не унималась Урсула. «Ну вот ты заладила. Ваем, ваем, ваем. Понравился парень, так и скажи. Хватит нам тут всякую чушь втирать. А атака получилась такой мощной, потому что он энергетик и может вложить в технику энергии намного больше, чем мы вместе все взяты. Очень зря все недооценивают энергетиков и считают их лишь ходячими батарейками. После слов Долгоруковой Урсула мгновенно покраснела и отвернулась к окну, но от девчонок это не укрылось, хотя удивляться тут совершенно нечему. Парень практически в одиночку спас их, и это, будучи игроком второго класса. Но помимо этого он был довольно симпатичный, да и рядом с ним они чувствовали себя защищенными, а это говорило о многом. А еще Ваем был очень харизматичным и нестандартным, что ли. Ему было наплевать на все условности. С наследницами влиятельнейших родов он обращался как с простолюдинками, и Урсула была тому отличным примером. Принцесса Бернадотов, которую использовали в качестве мула, чтобы переносить раненых. Юля поймала себя на мысли, что сама слишком много думает о парне, и это ей очень не понравилось. Он обычный преступник. Решивший искупить свои грехи в корпусе последней стражи. Ей даже думать не стоит о такой партии. К тому же у нее уже давно имеется официальный жених. И сразу же после выпуска они сыграют свадьбу. Пусть Юлия и видела своего жениха всего один раз в жизни, во время заключения помолвки, но это ничего не значит. Княжич Багратион. Отличная партия. Их союз будет выгоден обеим семьям. А тебе, хочешь сказать, не понравился? Немного успокоившись, пошла в наступление Урсула. «Или тебе, Марика, Чего молчите? Думаете, я не видела, как вы на него смотрите? Неужели решили, что я одна такая наивная дурочка, что может себе позволить мечтать о мужчине, который мне понравился, а не о том, что выбрали родители?» «Мы не молчим. Просто ты нам слова не даешь вставить», остановила яростный спич подруги Юля. «А насчет Вайма ты права. Мне он тоже понравился». Я даже поймала себя на том, что думаю обо всем случившемся, и к своему стыду, должна признать, рада тому, что встретила его. Но это не меняет того, что мы потеряли трех подруг, и неизвестно, что будет с Мин. После этих слов в палате наступила тишина. Все прекрасно понимали, что Юля права. Сперва Василиса и Аделина, а затем и Динара стали жертвой босса. «Смерть подруг еще долго будет тяжким грузом лежать на их сердцах, но также они прекрасно понимали, что потеря друзей, родных и близких просто неизбежна, и это далеко не первый урок, что преподносит им жизнь, и далеко не последний. И все же я хотел бы познакомиться с вами поближе, очень близко. Если вы понимаете, о чем я говорю, выпалила Урсула, чем разрядила обстановку, и девчонки тихо начали хихикать. Даже это им было больно сделать». «Кто такой Вайм? Из чего ты хочешь познакомиться с ним очень близко?» Послышался едва различимый голос Минхо, и девчонки, несмотря на все свои раны, тут же оказались рядом с кроватью подруги. «Я ничего не помню. Лишь какие-то смутные видения. Словно меня несет на руках Тхэ Джин, а вокруг нас бушует снежная буря». «Астрахань. Корпус последней стражи». Кабинет Зайцева Антона Евгеньевича, заместителя главы корпуса по кадровым вопросам. Я хочу знать все, что произошло в том подземелье. Каким образом им удалось справиться со скрытым боссом, да к тому же со стихийным элементалем? Эти твари совершенно невосприимчивы к физическим атакам, а их стихийная мощь колоссальна. Я знаю всего три случая, когда человечество сталкивалось с этими монстрами, и оба раза их уничтожили рейды из элитных игроков, а здесь таковых было всего два. «Как подобное вообще возможно?» спрашивал Седовлас и мужчина у своих подчиненных. Зайцев Антон Евгеньевич отвечал в корпусе последней стражи за личный состав. И он был уверен, что оба отряда, отправленные на это задание, должны были умереть. Он лично выбрал именно эти отряды, получив информацию, что в тренировочной зоне появился очень сильный монстр. А помимо этой информации, он получил внушительную сумму, что сейчас хранились на одном из его резервных счетов. Но переживать ему точно не стоило. Он выполнил, что от него требовалось... Отправил наверное, гибель отряд сержанта, а заодно решил избавиться и от графини, которая уже четыре года, словно кость у него в горле. Бешеная баба, из-за которой Антон Евгеньевичу периодически приходилось списывать очень перспективных бойцов. И чем им не нравится бордель мамаши Сьюзи? Он лично отбирает туда всех девочек. Впрочем, и прибыль они делят пополам. Бате на это плевать, а вот для Зайцева это отличный способ заработать. Он, в отличие от командующего, не из богатого рода. Вообще простолюдин. А титул нынче очень дорого стоит. Не говоря уже о родовых землях и всех необходимых атрибутах. Билет в высшее общество получить невероятно сложно. Это была заветная мечта Антона Евгеньевича, к которой он шел, невзирая ни на что. В этот раз у него произошла первая осечка. Теперь необходимо будет действовать как можно тоньше и в следующий раз лично все проконтролировать. Благо, что высшее командование корпуса нередко само отправляется на задание, а никого в ранге ниже элитного игрока среди руководства не было. То, что отрядом сержанта и графини удалось выжить, стало для Зайцева вызовом. Эта информация мне нужна до того момента, как батя вернется в корпус. Он лично хочет пообщаться с выжившими. Понятия не имею, чем они его так заинтересовали. На моей памяти подобное происходило лишь один раз, когда в корпусе появился ранкер. А еще проследите за тем, чтобы больше ни один боец не захотел вступить в отряд графини. Хватит ей уже трепать мои нервы. До конца контракта пускай посидит на территории корпуса. Раз она так усердно пытается выжить, то я ей помогу. Вычеркнуть ее имя из всех дежурств и нарядов. «Парень, не думал, что когда-нибудь скажу подобное, но нам очень повезло заполучить тебя в отряд», сказал мне Камень, едва приподняв голову с подушки. «Сейчас мы находились в госпитале корпуса, где нас усердно латали местные целители. Причем про «усердно латали» я ничуть не соврал. С того момента, как мы оказались на территории корпуса, целители не оставляют нас в покое ни на минуту. Прибегают буквально каждый час и проводят какие-то... Это процедуры, а еще постоянно следят, чтобы мы соблюдали постельный режим. Ведь я уже пытался отсюда уйти, чувствовался прекрасно, оставшиеся повреждения сами затянутся через пару дней. На мне все заживает, как на собаке, а вот камню с сержантом досталось очень крепко. В последних своих атаках стихийный элементарь умудрился достать практически всех. Целыми осталось только Урсула, что осталось с Минхо и Малом и Кай. Он вообще оказался невероятно везучим. Умудрился обойтись без единой царапины в сражении со скрытым боссом. Сама графиня сейчас также находилась в госпитале, вот только меня не пускали к ней. Мне вообще запретили выходить из палаты до полного выздоровления. Приказ руководства и все такое. Даже подумывал над тем, чтобы просто выпрыгнуть из окна и отправиться домой, проверять трофеи, полученные в мире Кая. Сам парень был сейчас в своем нематериальном воплощении и сидел тихонько в углу палаты. Появление на земле стало для него настоящим культурным шоком, и я его прекрасно понимал. Сам не переставал удивляться уровню развития местных технологий, но мне было гораздо проще. Все же я начинал этот путь с младенчества и видел все окружающие новшества постепенно, а на Кая все это обрушилось словно лавина. Благо, он даже не пытался воплотиться и отправиться изучать новый мир, прекрасно понимая, что без меня ему будет очень тяжело. А я пока вынужден прохлаждаться в госпитале. Ну, просто я знаю немного больше о монстрах и подземельях, чем вы, вот и все. Уверен, что вы и без меня смогли бы справиться с тем боссом. Еще пару сотен неудачных атак, и до вас сержантом дошло бы, что он невосприимчив к физическим атакам, а там уже дело осталось бы за малым. Чушь не милит! Неожиданно для всех гаркнул камень, после чего дверь в палату открылась, чтобы дежурный целитель убедился, что у нас все в порядке. Никто никого не пытается убить, и все в этом роде. «Если бы не твой питомец, долбанный босс испепелил бы нас всех и даже не посмотрел бы на защиту. Никогда раньше не видел, чтобы игрок мог управлять монстрами». «Скажу еще раз, Боря не монстр». А мой компаньон, он дух, который при необходимости может прийти мне на помощь. Как это произошло в подземелье? На земле несколько сотен тысяч игроков. Мы не можем знать обо всех способностях, что они получают во время пробуждения. Умнику повезло, и его способность спасла нам жизнь. Но, думаю, нам не стоит распространяться по этому поводу. Заговорил сержант, когда дежурный целитель закрыл дверь, убедившись, что у нас все в порядке. Бойцы с подобными умениями берутся под карандаш и зачастую просто исчезают из корпуса. Сержант с огромным трудом приподнял голову от подушки и в следующее мгновение Кай подскочил, схватился за голову и предпринял попытку воплотиться. Удержать его от этого было невероятно сложно. Все же одно дело, когда появляется монстр и помогает мне, и совсем другое, если так появится человек». Благо, что никто еще не задавал мне вопросов по поводу неизвестного парня, что помогал нам во время боя с боссом. Надеюсь, что в пылу сражения Кая просто не заметили, а если и заметили, то не стали придавать этому значения. Если он атакует босса, значит на нашей стороне. Во время боя большего знать и не нужно.